На это Бибиков спокойно и вежливо отвечал, — не смею задерживать ни вас, ни вашу шестерку. Бибиков терпеть не мог неразборчивых подписей на официальных бумагах. — Душа человека сказывается в его подписи, — говорил он, — и подписываясь щетко, требовал того же самого от своих подчиненных, преследовал их нещадно за крючкотворство. Однажды Бибикову доложили какой-то рапорт одного из чиновников края. Вместо подписи исправника виднелся какой-то чрезвычайно художественный крючок. Бибиков нахмурился. — Послать жандарма привести немедленно исправника такого-то уезда? — приказал он правителю канцелярии. — Слушаю, ваше превосходительство. Жандарм летит в отдаленнейший уезд губернии, куда-то на границу Австрии. Исправник чуть не упал в обморок. Прощается навеки с семьей. Плачет. Жандарм сажает его в кибитку и скачет в Киев. На третий день приехали в Киев, и прямо генерал-губернаторскому дому докладывает Бибику. Тот приказывает ввести исправника. Несчастный входит еле жив. Бибиков подзывает его к столу и показывает ему его рапорт. «Это ваша подпись». Так точно, ваше высокопревосходительство!» превосходительство, едва в силах выговорить исправник. А как ее прочесть? Громовым голосом спрашивает Бибиков. Исправник Сидоренко, шепчет, стуча зубами исправник. А, -а, «А, Сидоренко. Очень хорошо. Теперь понимаю, а то я не мог разобрать. Ну, прекрасно, теперь все в порядке, можете ехать домой. С тех пор не только этот Сидоренко, но и все прочие Сидоренки, Шельменки и Перпенденки отчетливо выгравировывали свои подписи на официальных бумагах. Студент Быковский, изрядной Кутил и Весельчак, однажды в чудный весенний день после кутежа, отдыхал в сообществе бутылки, развалясь на траве, на склоне горы, нависшей над Александровскую улицею, возле места, где стоит памятник святого Владимира. В это время Бибиков поднимался снизу по Александровской улице, и от его зоркого глаза не укрылся студент, валяющийся на траве в мундире, мундии из бутылки в руках. «Эй, студент, сюда!» — крикнул Бибиков. Полупьяный Байковский, не двигаясь, повторил жест за Бибикова, и, маня его вверх, прокричал «Эй, Бибиков, сюда!» Взбешенный, неслыханной дерзостью, Бибиков послал казака привести студента. Но пока казак скакал кругом, чтобы подняться на гору, Байковский перелез через ограду Михайловского монастыря, находящегося тут в двух шагах, и спрятался в келье какого-то монаха. Казак вернулся ни с чем. Через два дня Бибиков встречает Быковского на Крещатике и узнает его. Точность Бибиков подзывает околочного надзирателя и приказывает отправиться с Бибиковым в университет и передать там приказ Бибикова «Посадить студентов в карцер на хлеб и воду на три дня». Сказано – сделано. околочный с Быковским направляются в университет Но по дороге Быковский, которого полиция отлично знала, как кутилу самого невинного типа, уговорил Околоточного зайти с ним в ресторан, загореться перед моим дневным постом. И вот происходит нечто удивительно нелепое. В отдельной комнате оба пьют столько, что Околоточный, менее привыкший к пьянству, совершенно пьян. Тогда Байковский уговаривает его поменяться с ним костюмами и, сев на извозчика, отвозит околоточного университета университет и предлагает приятелям посадить студента в карцер по приказу Бибикова. Конечно, следующий день околоточный, опомнившись, рассказал, что случилось. И дело кончилось бы для Байковского плохо, но, протрезвившись, он на следующий день явился в университет и издался в карцер. Это его спасло. Однажды Бибиков явился в университетскую канцелярию и, недовольно каким-то найденным непорядком, вспылил и страшно разнес чиновников. После разноса Бибиков направился уж к дверям, когда вдруг услыхал странный шорох за одним из шкафов. Бибиков остановился, взглянул в шкаф и увидел там чиновника, который, чувствуя грозу, предпочел спрятаться. «Ты что за птица?» Грозно откликнул Бибиков. «Сорока, ваше превосходительство!» Отвечал тот. У Бибикова весь гнев пропал. «Как так, Сорока?» Оказалось, что действительно фамилия спрятавшегося чиновника Хохла была Сорока.